Значение самодисциплины. 8 марта 35 -го. Вы пишете, что самодисциплина часто бывает тяжелее. Но ведь каждая дисциплина в конце концов сводится лишь к самодисциплине, ибо дисциплина, кем-то другим на нас наложенная, есть лишь дисциплина внешняя и, конечно, никаким духовным достижением привести не может хотя и принято считать, что с учителем легче пройти путь. Ибо, как пишете вы, мы имеем сияющий пример конкретно перед глазами. Но если мы оглянемся на историю, мы увидим поражающее явление. Чем больше учитель, тем меньше число его учеников. Впрочем, факты настоящего времени ярко подтверждают этот закон соответствия в его обратной пропорциональности. Не свидетельствует же это явление о трудности следование за учителем. Истинно путь ученичества нелегок. Конечно, земной учитель, обладающий очищенной огненной аурой, может очень ускорить развитие ученика даже одним своим присутствием, но для этого нужно полное сгармонизирование сознаний и величайшая преданность со стороны ученика к учителю, и тогда действительно возможны чудеса. Но, как сказал один великий учитель, пальцев на одной руке слишком много для числа учеников. Аура нашей Земли очень тускла, и если она была когда-то желтой, то сейчас она ближе к грифельному цвету. Жутко было наблюдать эту атмосферу, особенно же распространение абсолютной тьмы, После этого переживания я несколько дней находилась в нервном трепете. Мучительно переживала я осознание бедствия, угрожающего нашей планете. Но сейчас поборола это и почти спокойно отношусь ко всем знакам, указывающим, как под натиском темных сил лопаются один за другим канаты спасательных якорей корабля человечества.